Глава одиннадцатая. Истина среди обломков. Когда связь со всем флотом барабант оборвалась, Тифон и Димит решили, что это всего лишь техническая проблема. Однако Терма, которая последний час вела себя очень нервная, вдруг заявила «Флота Брабант больше нет». «Что?» — у Тифона от такого заявления даже челюсть упала вниз. «Как это нет?» «К ним кто-то пришел, кто-то сильный», — уверенно ответила Терма. «И это не люди, это... Я не могу объяснить. Они не живые. У них нет эмоций. Они как машины. Деусы», — догадался Тифон. «Нет, этого быть не может. Они никак не могли появиться здесь. В последней войне их выкинули из наших секторов, загнали туда, откуда эти твари и выползли». «Это кто такие?» — поинтересовался Демит. «Да ну...» Полностью проигнорировав Демида, ответила Тифону Терма: «В жизни не поверю, что ты о прорывах не слышал». «Это сказки», — ответил Тифон, — «не было никаких прорывов». «Если бы они действительно были, то Деусы хлынули бы сюда, в нашей системы сплошным потоком, началась бы и такая бойня». «Вполне возможно, скоро и начнется». — ответила Терма. — Быть может, этот прорыв — один из последних, пробных, экспериментальных, и следующий закончится вторжением. — Ты преувеличиваешь, вы, псионики, злоупотребляете откровением, от оттого и мерещится вам, не пойми что. Не демоны, так деусы, не может их тут быть, и точка. — Да, так проверить это не составит никакого труда, не так ли? — поинтересовалась Терма. — Вот сейчас и проверим. Тифон повернулся к навигатору нового начала и приказал «Прыжок в систему!» «Есть!» — ответил тот. «А ну стоп!» Демиду пришлось повысить голос, и оба спорщика тут же смолкли. Даже навигатор замер уже, занеся руку над консолью, чтобы вывести команды. «Никто никуда не пойдет, пока кто-то не объяснит мне, что за чушь вы тут городите!» Термо и Тифон переглянулись. «Парень, ты что, не знаешь, кто такие Деусы?» интересовался Тифон. вообще без понятия, кто это и что вы за панику устроили вокруг них? Но на этом корабле команды могу отдавать только я, и более никто. А если члены моего экипажа это забыли», — Демид зыркнул в сторону тут же стушевавшегося навигатора, — «то я могу доходчиво напомнить». «Да, извини, я как-то забыл, что они на своем пламени», — тут же пошел на попятную Тифон. «Просто мне непривычно слышать, что кто-то может не знать о чужеродной расе, которая в свое время чуть не уничтожила все человечество. Так расскажите уже мне!» «Может, отложим этот разговор на потом, а сейчас...» «Сейчас ты хочешь отправить мой корабль в систему, где может быть противник, о котором я ничего не знаю. Рассказывай давай, иначе корабль останется на месте и никуда не сдвинется». «Ну хорошо», — сдался Тифон. «Черт, парень, ты без году неделя среди наемников. Может, не стоит вести себя, Тифон?» Демид заговорил спокойно, но в голосе его звучала сталь. «Если бы я был на борту пламени, который является неотъемлемой частью флота «Брабант», и где ты являешься одним из старших офицеров, то вел бы себя соответствующе. Но сейчас уже ты находишься на борту моего корабля». Тифон улыбнулся. — Быстро зазнался. — А мне кажется, что вы просто с Вилгом пытаетесь опустить меня с небес на землю, — хмыкнул Демид. — Я себе цену знаю, так что не стоит этого пытаться сделать. Итак, рассказ. — Я не помню точно, когда это было, — начал Тифон. — То ли три, то ли четыре столетия назад. — 450 лет назад, — перебила его Терма. Ну, может быть. Так вот, нисколько не смутившись, продолжил Тифон, впервые деусы появились у границ Империи Раш, на тот момент одного из самых сильных государств в известной части галактики. Деусы начали атаку на приграничные территории, принадлежавшие кланам и так называемым «вольным баронам». Именно поэтому империя не вмешивалась. Кланы и бароны часто устраивали набеги на территории империи, поэтому свара чужих с агрессивными соседями имперцам была только на руку. Однако ситуация очень быстро и кардинально изменилась. Чужие быстро перемололи весьма воинственные, но слишком мелкие и держащиеся сами по себе племена и начали атаку уже на имперские территории. Выяснилось, что изначально деусов считали чужими, внешне совершенно не похожими на людей. Однако в ходе нескольких битв имперцы заметили, что на стороне чужаков воюют бывшие солдаты вольных баронств и приграничных кланов, причем совершенно добровольно, плечом к плечу с чужаками. Первые битвы были весьма ощутимы для империи, она несла огромные потери. Затем началось затишье, продлившееся несколько месяцев. Имперские аристократы уже успели вновь вернуться к своим сварам возле трона, когда война вспыхнула с новой силой. И каково же было удивление защитников, когда в рядах противников они увидели своих же солдат, командиров, аристократов. Те призывали не сопротивляться и примкнуть к противнику, обещая Великую Революцию, наказание всех виновных, раздел всего поровну и честно, ну и многие другие лозунги, которыми принято разбрасываться при Империя была в таком шоке от предательства своих, как казалось наиболее верных и лояльных солдат и офицеров, что чужаки практически без боя смогли захватить несколько дюжин систем. А затем имперцы очухались. Ожесточенные бои длились несколько месяцев. Однако империя медленно отступала, деусы уже не продвигались столь стремительно, как это было в начале войны, их успехи уже были не столь значительны, но главным фактором, который однозначно указывал на их неизбежную победу, было то, что захваченные в плен люди империи всегда переходили на сторону агрессора. Вскоре выяснилось, почему. Оказалось, что Деусы не были одной разумной расой, а точнее, даже не являлись живыми. Деусы – это огромная компьютерная сеть, которая захватывала разумных, подчиняя тех себе. Даже самый преданный империи боец, после проведенных над ним операций, становился безропотной и послушной куклой своих владельцев, выполнял любые задачи, не чураясь ничего. Если приказать ему убить себя, он убивал. Заставить уничтожить всех родных этого некогда человека, он без тени сомнений это и сделает. Каждое сражение, даже каждая победа империи над врагом, не приближала конец войне, а означала гибель самой империи. Деусы в каждом сражении восполняли свои потери за счет раненых или захваченных имперских бойцов. И казалось, спасения нет». Однако ученые империи не сидели сложа руки. Им удалось разработать средства, способные помочь человеку сопротивляться обращению. Тысячи и даже сотни тысяч бойцов прошли клинические испытания и отправились в бой. То, ставшее легендарным сражение, вошло в анналы истории как осада «Непокоренных». В ходе длительного боя часть бойцов, как раз из числа прошедших клинические испытания, оказалась в окружении противника. Практически все они были убитые. Деусы не смогли захватить даже одного единственного защитника империи. После этого сражения ход событий стремительно изменился. Империя начала Деусов теснить. В течение трех лет людям удалось отбить все системы, некогда отданные врагу. А затем и сами враги, Деусы, были вынуждены вернуться в Освояси. Огромный флот отступил и больше не возвращался. Хотя долго после этого бытовали слухи о том, что Деусы появлялись тут и там, но лишь небольшими эскадрами. Со временем эта история перешла в область легенд, так как обросла домыслами, слухами и откровенными врагами. До сего дня бытовали истории о том, что деусы периодически возникали в той или иной системе и нападали на корабли, не оставляя в живых никого. Однако никаких подтверждений этому не находилось. Уничтоженные же корабли не были доказательствами нападения именно этой загадочной расы. Нападение мог совершить кто угодно, начиная от конкурентов, заканчивая банальными пиратами. Одним из слухов, вертящихся вокруг деусов, было утверждение, что когда они приходят в систему и там вершат свои черные дела, то врата перестают работать. Неизвестно, сами деусы их блокируют, либо врата отказываются работать из-за близости этих существ. Однако всегда неизменным доказательством наличия в системе деусов были именно нефункционирующие врата ну что ж проверим демид мягко говоря не особо поверил рассказу тифона все это больше смахивало на байку которую рассказывают за пивными столиками случайным собутыльником однако они сейчас находились не в баре да и за булдыгой тифона назвать было нельзя парень ты напрасно мне не веришь терма явно заметила недоверчивую ухмылку демида если там действительно деусы то флота больше нет да и нам нужно быть осторожными «Либо там есть эти твари, и нас к ним не пустят, либо мы пройдем, но этих ваших деосов уже не застанем, так?» — подытожил Демид. «В любом случае риска нет, поэтому и согласен проверить врата». Когда крейсер подлетел к вратам, оказалось, что пройти в соседнюю систему, где сейчас находился весь флот Брабант, было нельзя, врата не работали. «Может, врата не работают временно?» — размышлял Демид. «Их ведь должны обслуживать». «Брось, Димит, какое обслуживание?» – взревела Терма. «Их строили сгинувшие. Мы совершенно не понимаем принципов их функционирования. Они всегда работали как часы, без поломок и пауз. Если вратами нельзя пользоваться, это говорит об одном. Там в соседней системе находятся деусы». «Или же врата полностью вышли из строя», – нашелся Димит. «Не веришь, не надо, но вот делать из меня психа, параноика я...» Термо разозлилась и собралась разразиться гневной речью, однако ее перебил оператор связи, обратившийся к Демиду. «Кэп, кадарцы на связи!» «Выводи на основной экран!» Тут же на главном мониторе, установленном под потолком мостика, возник суровый человек в темно-зеленой военной форме. Он рассмотрел всех, кого видел на собственном экране и, безошибочно определив Тифона в качестве старшего, сообщил. «Военно-космические силы Кадарского государства объявляют данную систему и следующую на той стороне врат закрытой зоной. Не пытайтесь пройти через врата до того, как вам будет позволено. в нам случае будете уничтожены». «Что вы себе паз Но военный уже сказал все, что хотел, и отключил связь. «Кэп...» — доложил оператор сканера. «Кадарские корабли совершили варп-переход. Сейчас три крейсера находятся прямо возле ворот. Вот ведь засранцы!» — бросил в сердцах Тифон. Демид не стал отводить новое начало. Вот уже на протяжении пяти часов их крейсер висел всего в нескольких километрах от врат, которые перекрыли кадарские корабли. Весь их остальной флот находился совсем рядом, готовый в любой момент обрушиться всей своей мощью на легкий крейсер наемников, в случае, если он попытается нарушить полученный приказ. «Кэп», — доложил оператор пространства, — «линкоры два крейсера выдвинулись к вратам. Не только Димит, но и все остальные на мостике» напряженно всматривались в большой экран, в данный момент транслирующий картинку с внешних камер, многократно увеличенную. Два огромных корабля, раскрашенных в защитные цвета, как всегда любили делать кадарцы, двигались к огромному строению, одного взгляда на которое должно было хватить, чтобы понять, подобное не строили люди, здесь постарался иной разум». «Они ушли из системы», — сообщил оператор, когда все три корабля исчезли в яркой вспышке. «Ворота заработали», — констатировал Тифон. «И что это значит?» — мрачно поинтересовался Демид. Тифон лишь пожал плечами. «Либо Деусы ушли, и врата вернулись в штатный режим, либо...» «Что-либо. Либо Деусов и не было. А с воротами, как ты говоришь, просто произошел сбой. «Вызвать флот Брабант», — приказал Демид. «Нет ответа», — тут же отозвался оператор. «Ну что ж, нам остается только ждать», — вздохнул Демид. «Чего? Пока кадарцы там все обнюхают и разрешат влететь нам, тогда сами все и увидим». Пройти сквозь врата им разрешили только тогда, когда сами врата ярко вспыхнули, и рядом с новым началом появились линкор и два крейсера, несколько часов назад уходившие на разведку в запрещенную систему. Как только появились разведчики, и весь флот кадарцев развернулся и отправился прочь. — Ну что ж, теперь наша очередь посмотреть, что там было, — хмыкнул Демид. Новое начало двинулся к вратам. Вспышка, чувство невесомости, резко навалившаяся тяжесть, и они уже там, где оставили брабант. — не обнаружено, — отчеканил оператор пространства, внимательно вглядывавшийся в экран своего терминала. — И где они тогда? поинтересовался Демид, рассматривая тактическую схему системы. «Вон там», — мрачно ответил ему Тифон, указав в точку возле планеты, где была организована ловушка на конвой. «Там никого нет», — уверенно ответил оператор пространства. «Там только какие-то мелкие обломки. Астероиды, что ли?» «Они были там», — ответил Тифон с какой-то горечью в голосе. «Это не помехи, это обломки». Когда Новое Начало добрался до места засады, то абсолютно все на мостике словно воды в рот набрали. Никто ничего не говорил и не хотел говорить. Они оказались словно среди былого побоища. Везде летали ошметки кораблей или даже целые фрагменты, в которых угадывались фюзеляжи, крылья, носовые части лоханок старателей. Были и крупные обломки которые могли остаться только после разрушения больших кораблей. «Их всех уничтожили», — прошептала Терма. «Никто не остался, я, и я не чувствую выживших. В этой системе вообще нет живых». «Ну, не могли же их всех убить», — рассуждал Демит вслух. «Да и обломки. Их много, но и в то же время слишком мало. В Брабанте было почти две дюжины крупных кораблей». «Если бы уничтожили их все, то здесь был бы настоящий мусорник». «Корабли забрали», — ответил ему Тифон. «Что?» «Деусы всегда забирают корабли противника. Они для них вторсырье. Перерабатывают и используют в своих целях. Говорят, у Деусов корабли как города. Даже собственные заводы и фабрики есть. Они делают все, что им нужно, прямо на борту. А люди...» Я ведь рассказывал, что они людей обрабатывают. Все наши теперь их послушные куклы. Люди — это тоже ресурс, из которого деусы создают себе солдат. Но ты ведь говорил, что разработали средства защиты. Да, вот только в Империи. Да и лабораторию деусы умудрились уничтожить. Сколько-то людей получили защиту, может, 100 может, 300 тысяч. Но таковые есть только среди имперцев. Да и то, когда это было? Сейчас человечество так же беззащитно перед Деусами, как и в момент их нападения на Империю в первый раз. «Так чего же они не нападают тогда дальше?» Тифон лишь пожал плечами. «Кэп, я вижу что-то странное», — сообщил оператор пространства. «Что?» «Вот этот обломок транспорта», — оператор указал на огромный кусок обшивки шанса, медленно дрейфующей в невесомости. «И что в нем странного?» — поинтересовался Демит рассматривая указанный обломок. В нем спасательная капсула. Кадарцы действительно отутюжили всю систему, уничтожили все, что могло бы стать уликой того, что именно здесь произошло. Вот только умудрились проморгать спасательную капсулу, застрявшую в крупном обломке транспорта Шанс. И в ней находился человек. Пилот того самого транспорта. Раненый, еле живой. Но все же живой свидетель. Когда Демид увидел силке с человеком, все лицо которого было залито кровью, крупными порезами и гематомами, он даже на секунду решил, что на борт принесли мертвеца. Однако корабельный врач его обнадежил. И что, он жив? Похоже, хотя состояние критическое. Он без сознания, рано опасная, большая кровопотеря. Удивительно, что этот человек остался жив. Когда он придет в чувство, «Трудно сказать», — доктор сделал неопределенный жест. «Может, к вечеру, может, завтра, может, через неделю». «Док, он должен прийти в себя. Он единственный свидетель того, что произошло в этой системе. И он один может рассказать, что случилось». «Я сделаю все, что в моих силах. Но наш методсек, мягко говоря, в плачевном состоянии». «Док, я знаю, клянусь, с первого же контракта обновим тебе все оборудование, а пока делай, что можешь». «Кэп, ведь тут были кадарцы, у них отличная медицина, наверняка на кораблях медкапсулы последнего поколения, давайте попросим их, док». Они заявили, что наемники флота «Брабант» сцепились друг с другом. И оставшиеся в живых просто сбежали из системы. Более того, вы видели тот короткий ролик, что они пустили по всем частотам. Как наемники расстреливают сканировщиков. Если кадарцу узнают, что у нас есть человек, который знает правду о том, что здесь произошло, и может ее рассказать, как думаете, сколько он проживет? Но зачем им скрывать правду? Если бы я знал... Тяжело вздохнул Демид и закончил. «Сделайте все, чтобы пациент пришел в себя. Как только это случится, вызывайте меня, вы слышите сразу, мгновенно!» «Да-да, я понял!» Ну что ж, осталось лишь дождаться, когда спасенный придет в сознание и сможет рассказать обо всем, что здесь случилось. Теперь можно только ждать.